Глава сорок четвертая. На любезном омаре. Если бы же известный нам проводник международного вагона скорого поезда «Москва-Одесса» каким-нибудь чудом попал на борт двухмачтового парусника «Любезный омар», то больше всего его поразило бы не то, что он ни с того ни с сего вдруг очтился на морском корабле, и даже не то, что этот корабль совсем не похож на обычные суда, бороздившие просторы наших морей и рек. Больше всего его поразило бы, что он знаком со всеми пассажирами и всей командой любезного Омара.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 Надо полагать, что вторая встреча с ними надолго уложила бы нашего впечатлительного проводника в постель. Уж на что и Волька, и Женя привыкли за последние дни ко всяким неожиданностям, но и те были порядком огорошены, встретив на корабле своих недавних знакомцев, оказавшихся, к тому же, очень ловкими и опытными матросами. Вдоволь налюбовавшись быстрыми и точными движениями, Малочисленные команды любезного Омара, беспечно шнырявшие по снастям высоко над палубой, как если б это был гладкий паркетный пол, ребята пошли осматривать корабль. Он был очень красив, но мал, не больше речного трамвая. Впрочем, Хаттабыч уверял, что даже у Сулеймана и Бандауда не было такого громадного корабля, как любезный Омар.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 Тем удивительнее показалось Вольке, когда в носовой части корабля он вдруг обнаружил темную, грязную конуру с нарами. На нарах валялись груды всяческого тряпья. Пока он, поборов брезгливость, знакомился с убогим убранством этого крохотного помещеница, подоспел Женя. Женя после тщательного осмотра пришел к выводу, что это неприглядные конура, предназначена для тех пиратов, которых они, возможно, изловят в пути. Ничего подобного настаивал на своей точке зрения Волька. Это просто осталось после капитального ремонта. После ремонта иногда остается какой-нибудь заброшенный уголок, где и тряпки валяются, и разный другой мусор. Какая может быть речь о капитальном ремонте? Раз еще сегодня утром этого корабля и в природе не существовало, сказал Женя. На этот вопрос Волька не мог дать удовлетворительного ответа. И ребята пошли к Хаттабычу, чтобы тот помог разрешить их спор. Но оказалось, что старик спит, так что увиделись они с ним только днем, за обедом. Неумело поджав под себя ноги, они расселись на пушистом ковре, игравшем изумительно яркими красками. Ни стульев, ни столов не было ни в этих покоях, Не вообще где бы то ни было на этом корабле. Один член экипажа остался наверху штурвала. Остальные внесли и расставили на ковре множество разных блюд, закусок, фруктов и напитков. Когда они повернулись, чтобы покинуть помещение, Волька и Женя окликнули их. — Куда вы, товарищи? А Волька учтиво осведомился. — А вы что, разве не будете обедать? Слуги в ответ только отрицательно замахали руками. хотя Хаттабыч растерялся. «Я, вероятно, недостаточно внимательно слушал вас, о, мои юные друзья. Мне показалось, будто вы пригласили на нашу трапезу тех, кто нас обслуживает». «Ну да, пригласили», — сказал Волька, — «что же тут особенного?» «Но ведь это простые матросы». Возразил хатабыч таким тоном, точно этими словами вопрос был исчерпан. Однако, к его удивлению, ребята все же остались при своем. «Тем более, что матросы, — сказал Волька, — это не какие-нибудь там капиталисты, а самые настоящие трудящиеся, свои люди». А Женя добавил, «Надо еще учесть, что они, кажется, негры. Угнетенная нация, к ним надо особенно чутко относиться». «Тут какое-то прискорбное недоразумение», — заволновался Хаттабыч, смущенный дружным натиском со стороны ребят. «Я вторично прошу вас принять во внимание что это простые мореходы. Нам не пристало сидеть с ними за одной трапезой. Это унизит нас в их глазах и в наших собственных». «Меня нисколько не унизит», — быстро возразил Волька. «И меня не унизит». «Наоборот, будет очень интересно», — сказал в свою очередь Женя, с вожделением поглядывая на дымящуюся жареную индейку. «Зови скорее матросов, а то индейка остынет. Мне что-то не хочется есть, о юные мои друзья. Я буду обедать позже», — хмуро промолвил Хаттабыч и три раза громко хлопнул в ладоши. «Эй, слуги!» Матросы явились в то же мгновение. Эти молодые господа милостиво изъявили желание отобедать вместе с вами, недостойными моими слугами. — О, великий могучий повелитель! — промолвил старший из матросов, падая ниц перед Хаттабычем и коснувшись лбом драгоценного пушистого ковра. — Нам совсем не хочется есть. Мы очень сыты. «Мы настолько сыты, что от одной лишь цеплячьей ножки наши желудки разорвутся на части, и мы умрем в страшных мучениях». «Врут!» — убежденно прошептал Волька на ухожение. «Голову даю на течение. Врут!» «Они не прочь пообедать, но боятся хатабыча». «Вот вы говорите, что сыты», — обратился он к матросам. «А скажите, пожалуйста, когда вы успели пообедать?» «Да будет тебе известно, о, юный и благородный мой господин, что мы можем по году и больше воздерживаться от пищи, не испытывая голода», — уклончиво ответил за всех старший из матросов. «Они ни за что не согласятся», — разочарованно заявил Женя. «Они его боятся». Матросы попятились к выходу и скрылись. что то у меня к моему удовольствию вдруг снова разыгрался аппетит бодро промолвил хатабыч приступим же поскорее к трапезе нет уж обеды к ты один хатабч а мы тебе не компания сердито пробурчал женя и решительно поднялся с ковра пошли волька пошли эх воспитываешь человека перевоспитываешь а толку не на грош И старик остался наедине с собой и нетронутым обедом. Он сидел, поджав под себя ноги, прямой, надменный и торжественный, как восточный божок. Но лишь мальчики скрылись за пологом, отделявшим каюту от палубы. Хаттабыч стал изо всей силы колотить себя по голове своими сухонькими, но крепкими, как железо, кулачками. «Горе!» Горе бедному гассану Абдурахману ибн Хатабу, опять что-то получилось совсем не так, как ему хотелось. А ведь как хорошо началось путешествие на любезном Амаре, с каким искренним восторгом хвалили ребята его убранство, его паруса, игравшие на солнце всеми цветами радуги. Его мягчайшие ковры в которых босая нога облаженно утопала по самую щиколотку, его драгоценные поручни из черного дерева и слоновой кости, его могучие стройные мачты, отделанные мозаикой из прекраснейших и редчайших камней. Почему же вдруг пришла им в голову такая странная причуда? А вдруг это не причуда, не каприз, а совсем-совсем другой сколь удивительны эти отроки отказывающиеся несмотря на голод от пиршества только потому что его слугам не позволено обедать с ними как равным с равными ах как непонятно обидно и голодно очень голодно было хотя бы Пока чувство привязанности к Вольке и Жене боролись в груди старика с предрассудками тысячелетней давности, наши юные путешественники горячо обсуждали создавшиеся положение. Слуги Хаттабыча старались не попадаться им на глаза. Но один из них вдруг показался из той самой конуры, которая, по первоначальным предположениям, Вольке предназначалась для пленных пиратов. «Значит...» Эта убогая конура служила на роскошном любезном амаре кубриком для матросов? Нет, — возмущенно заключил Волька, — на таком корабле мы ни за что не останемся. Или Хаттабыч немедленно, сию же минуту, изменит порядки на нем, или пускай старик возвращает нас домой, а нашей дружбе с ним конец. И вдруг они услышали позади себя голос Хаттабыча. «О, паруса его сердца!» — обратился к ним лукавый старик, так, словно ничего особенного не произошло. «Зачем вы теряете время здесь, на палубе, когда вас ждет изысканнейший и сытнейший обед? Индейка еще дымится, но она ведь может остынуть, и вкус ее тогда неминуемо ухудшится». Поспешим же обратно в каюту, ибо и возлюбленные мои матросы, и я, покорнейший ваш раб, изнываем от голода и жажды. Ребята заглянули в только что оставленную ими каюту и увидели матросов, чинно восседающих на ковре в ожидании их возвращения. «Ладно, — сухо промолвил Волька, — нам еще придется, Хатабыч, очень серьезно с тобой потолковать».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 Водяные потоки то и дело врывались во внутренние покои, стало холодно, но жаровню с горячими угольями так швыряло из угла в угол, что во избежание пожара ее выбросили за борт. Посеревшие от холода слуги-матросы, единственную одежду, которых составляли повязки вокруг бедер, ожесточенно хлопотали у зловещих, хлюпавших парусов. Еще полчаса, И от любезного Амара осталось бы только печальное воспоминание. Однако волнение прекратилось. Так же неожиданно, как и началось, выглянуло солнце, снова стало тепло, наступил полнейший штиль. Паруса безжизненно повисли, и корабль стал покачиваться на стихавшей волне, нисколько не подвигаясь вперед. Хаттабыч решил, что ему представился удобный случай поправить пошатнувшиеся отношения со своими спутниками. Радостно потирая руки, он сказал, «Штиль! Да будет вам известно о великодушной и справедливой отроки что штиль для нас сущая чепуха. Мы прекрасно обойдемся и без ветра. Сейчас любезный омар помчится еще быстрее прежнего. Да будет так!» и он щелкнул пальцами левой руки. Тотчас же любезный омар с бешеной быстротой рванулся вперед, причем паруса, встретив сопротивление воздуха, естественно надулись в направлении обратном ходу корабля. За все существование парусного судоходства никому не приходилось быть свидетелем столь удивительного зрелища. Однако ни Волька, ни Женя, ни Хаттабыч, стоявшие в это время на корме, не успели им насладиться, потому что силы инерции их сбросила с кормы в воду. А сразу вслед за тем грот-мачта, не выдержав чудовищного сопротивления воздуха, со страшным треском рухнула на то место, где только что стояли наши путешественники. Любезный Омар мгновенно скрылся из виду. Сейчас бы... Очень пригодилась шлюпка. Или на худой конец спасательный круг, подумал Волька, барахтаясь в воде и отфыркиваясь, как лошадь берегов не видать. Да, действительно, куда ни кинь взор, всюду видно было только спокойное и безбрежное море.